Глава вторая переносит читателя в Ричмонд и Гринич. Ричмондский обед показался бедному Фокеру одним из самых тоскливых времяпрепровождений, на которые смертный когда-либо тратил свои гинеи. «Не могу понять, какого дьявола могли мне нравиться эти люди?» — думал он. Разве я не видел этих морщин у Ружемон под глазами? Или этих румян, которые намазаны на ее щека, как у клоуна в пантомиме? Жаргон этой пинкни просто вызывает у меня тошноту. Терпеть не могу таких болтливых трещоток. И этот старый кольчик-ум лезет туда же, приехал в карете с короной Виконта на дверцах и сидит, как пришитый между мадмозель Короли и ее матерью. «Это безобразие!» «Английский пр и наездница из цирка франкони и «Ей-богу, это безобразие!» «Я не очень щепетилен, но это уж, по-моему, безобразие!» «Два с половиной пенса за ваши мысли, Фоки!» воскликнула мисс Ружемон, вынимая сигару из своих румяных, или, вернее, нарумяниных губок. И, глядя на юношу, который погрузился в раздумье в конце своего стола среди тающего мороженого и ломтиков ананаса, пустых и полных бутылок, сигарного пепла, рассыпанного на фруктах, и остатков десерта, не доставившего ему никакого удовольствия, разве Фокер когда-нибудь в разрядку? протянул мистер Пойнс. «Фокер, прелестная каша листка на этом конце стола предлагает значительную сумму денег за свежие продукты вашего ценного и острого ума». «Что за чепуху несет там Пойнс?» спросила мисс Пинкни у своего соседа. «Терпить его не могу! Вечно отсидит сквозь зубы насмешливые отродие. отродье!» «Какой забавный этот маленький фокар!» милорд сказала мадмозель Короли, с сильным гнусливым акцентом знойной Гаскони, откуда заимствовали свой огонь ее смуглые щеки и блестящие черные глаза — Какой забавный! Ему на вид нельзя дать и двадцати лет. Желал бы я иметь его возраст! Со вздохом сказал почтенный кольчикум и наклонил свое багровое лицо к большому стакану кларета. Сежене спсы! Жемонфиша! Сказала мадам Брак. «Мамаша Корали, беря большую понюшку табаку из золотой табакерки лорда Кольчикума, Женем que fait moi, que milleur, qu que tu que fait «Это очень лестно, мадам Брак», сказал милорд с каля зубы, "Завеву, мама, вонет канбет", воскликнула Короли, пожимая своими могучими плечами, после чего милорд заявил, что она во всяком случае ему не льстит, и спрятал в карман свою табакерку, не желая, чтобы пальцы сомнительной чистоты слишком часто погружались в его заграничный табак. Более нет надобности передавать оживленный разговор, который шел за этим обедом, разговор, который не представит для читателя ничего поучительного. И, конечно, нет надобности прибавлять, что не все дамы балетной трупы похожи на мисс Пинкни, равно как не все перы походят на знаменитого представителя их сословия, незабвенного покойного виконта Кольчикума. Вечером Фокер сам отвез своих веселых гостей домой, но всю дорогу был очень задумчив и мрачен. Он не слушал шуток своих друзей. Все кое-как разместились в одном экипаже и сам не оживлял их, как бывало своей болтовней. И когда леди, которых он вез, вышли у дверей своего дома, и спросили своего любезного кучера, не зайдет ли он к ним отдохнуть и чего-нибудь выпить. Он отклонил их предложение с таким меланхолическим видом, что они окончательно стали в тупик и спросили, что такое с ним приключилось, и уж не поссорился ли он с своим «губернатором». Но он не сказал им, что было причиной его грусти, а поспешил распрощаться с ними, не обращая внимания на крики «Мисс Пинкни», которая свесилась точно и Изавель через балкон и просила его поскорее устроить новый пикник. Он отослал экипаж домой, а сам пошел пешком, заложив руки в карманы и погруженный в раздумье, На небе спокойно сияли звезды и луна и взирали на мистера Фокера в то время, как и он, в свою очередь, сентиментально смотрел на них, он пошел на Гросвенорскую площадь и поглядел на те окна, за которыми, по его предположению, скрывался обожаемый предмет. При этом он так стонал и вздыхал, что пробудил в полисмене X сострадание, и когда люди сэра Фрэнсиса Клевринга, доставивши свою барыню из французского спектакля «Домой», освежались на козлах пивом, принесенным из ближайшего кабачка, полисмен рассказал им, что сегодня ночью около дома слонялся еще один человек маленького роста и тоже роскошно одетый. С этих пор, с проницательностью, искусством и настойчивостью, на которое способна только страсть, мистер Фокер начал выслеживать мисс Эмори по всему Лондону, и являться всюду, где мог встретить ее. Если леди Клевринг отправлялась во французский театр, где у нее была постоянная ложа, Фокер, который, как мы имели случай убедиться, владел этим языком далеко не в совершенстве, являлся в креслах. Он всегда знал, куда она приглашена. Весьма возможно, что Анатолий был знаком с человеком сэра Фрэнсиса Клевринга и при его помощи ухитрялся заглядывать в записную книжку леди и очень часто сам являлся туда же, хотя еще так недавно выказывал ко всем этим собраниям полное равнодушие. Знакомые не могли надевиться этой перемене, а больше всех удивлялась его мать, которую он заставлял добывать для него приглашение. Он говорил простодушной женщине, что ему уже пора видеть свет, что он ходит во французский театр с целью усовершенствоваться в языке. Ведь нет лучшей практики, как комедия или водевиль. А когда на одном из балов удивленная леди Агнеса увидела, что он танцует, и похвалила его за изящество и ловкость, этот плут уверил ее, что научился танцевать еще в Париже, Но Анатолию было отлично известно, что его молодой господин посещает одно учебное заведение в Бруэр-стрите и занимается там по несколько часов ежедневно. Современное казино еще не было изобретено или находилось в младенчестве, и джентльмены того времени не пользовались такими удобствами для изучения танцевального искусства, как наша нынешняя молодежь. Старый Пенденис редко пропускал церковную службу. Он считал долгом всякого джентльмена поддерживать в народе религиозное верование и аккуратно показываться в церкви каждое воскресенье. Однажды случилось, что он и Артур пошли туда вместе. Последний, который был теперь у своего дяди в большой милости, позавтракал с ним, а затем они направились через парк в церковь Святого Бенедикта, находившуюся недалеко от Бельгревского сквера. Из объявлений, вывешенных на колоннах Сент-Джемской церкви, обыкновенно посещаемой майором, последний узнал, что здесь на сегодня назначена проповедь с благотворительной целью, и это обстоятельство, вероятно, побудило бережливого майора войти в этот день в другую церковь. Кроме того, у него были особые планы. Мы пойдем в церковь через парк, а оттуда завернем Клеврингам и без церемоний попросим их дать нам закусить. Леди Клевринг это очень любит. Она чрезвычайно любезна и гостеприимна. На прошлой неделе... Я виделся с ними за обедом у леди Агнессы Фокер. Сказал Пен, «Бегума действительно была очень любезна. Такова она была и в деревне, такова она везде. Относительно же мисс Эмори, я разделяю ваше мнение, дядя, то есть одно из ваших мнений, потому что вы их меняете». «А именно?» «Я думаю, что она одна из самых отчаянных кокеток в Лондоне», ответил Пен со смехом. «Она вела все время ужасную осаду против Гарри Фокера, ни с кем другим не говорила, хотя я был ее кавалером». Ха! Генри Фокер помолвлен со своей кузиной, это всем известно. Это недурно подстроено со стороны леди Рошервиль». Ведь после смерти старого мистера Фокера... а его здоровье чертовски плохо. Знаешь, в прошлом году у него был удар. Ведь после его смерти молодой Фокер будет иметь не менее 14 тысяч в год от одной пивоварни, не считая Логвуда и имения в Норфольке. Я человек невысокомерный, Пен. Мне, конечно, нравятся родовитые люди, На мне нравится, черт возьми, и пивоварня, приносящая 14 тысяч в год». «Не правда ли, Пен? ха Такие люди мне по душе! И так как ты теперь пустился в свет, то я тебе советую, держись людей этого сорта! Эти люди — опора страны!» «Да сам Фокер меня держится», — ответил Артур. В последнее время он что-то зачастил ко мне и даже пригласил меня на обед. Мы теперь опять такие же друзья, как были в юности, и он с утра до ночи твердит мне о Блан Шемори. Я убежден, что он к ней неравнодушен. А я убежден, что он помолвлен с своей кузиной и что его заставят сдержать слово, — сказал майор в этих семьях браки дело первостепенной важности леди агнеса должна была выйти замуж за старого фокера потому что таково было желание покойного лорда между тем все знали что она влюблена в своего кузена того самого который спасая на друмингтонском озере а впоследствии был убит при альбуэре я помню леди агнесу прелестная была женщина А что она сделала? Разумеется, вышла за того, за кого ей приказал отец. Еще бы! Мистер Фокер тогда был депутатом от Друмингтона и чертовски хорошо платил за свое место. И ты поверь моему слову, этот самый Фокер, который не что иное, как выскочка, благоговеет, как и все выскочки перед знатью и питает честолюбивые планы и для себя» и для своего сына. Поэтому твой приятель Гарри должен будет поступить так, как ему прикажет отец. Господи, боже мой! Да я видел сотни влюбленных мужчин и женщин. Они становятся на дыбы, сопротивляются, поднимают чертовский переполох и тому подобное, а в конце концов подчиняются голосу рассудка. Бланш! «Опасная девушка, дядя», — сказал Пен. «Одно время я сильно увлекался ею и даже зашел очень далеко. Но это было уж давно». «В самом деле? И далеко это зашло?» «Она тебе платила взаимностью?» — спросил майор, пристально глядя на Пена. Пен, смеясь, ответил, что одно время имел у мисс Эмори большой успех — но она не понравилась его матери, и дело расстроилось. Пен не считал, конечно, возможным посвятить дядю во все подробности отношений, которые существовали между ним и молодой девушкой. «Мужчина может зайти дальше, и дело может принять гораздо более серьезный оборот, Артур, — сказал майор все еще странно, глядя на своего племянника, — «Но ее происхождение, дядя», — с важностью ответил Пен, «ведь ее отец, говорят, был простым штурманом, да и денег маловато. Что значит каких-нибудь десять тысяч фунтов при жене, получившей подобное воспитание?» «Ты повторяешь мои же слова!» и «Это очень хорошо, но я скажу тебе по секрету, Пен». Я твердо убежден, что у нее гораздо больше десяти тысяч. Судя же по тому, как она вела себя недавно на моих глазах и потому, что я слышал о ней, я должен сознаться, что она чертовски образованная, способная девушка и будет хорошей женой для умного мужа. — Откуда вы знаете про ее деньги? — спросил Пен, улыбаясь. От вас, кажется, никто и ничто в городе не может укрыться. Вы знаете решительно все. «Я знаю очень мало. И не все говорю, что знаю», — возразил дядя, имея это в виду». Что касается очаровательной мисс эммори клянусь честью, она очаровательна. Но если бы она сделалась мистерис Артур Пенденис, я бы не удивился» и нисколько бы ей богу не жалел если тебе мало десяти тысяч фунтов то что вы скажете сударь от тридцати или сорока или пятидесяти и майор еще более испытующий и пристально посмотрел на пена в таком случае зачем же дело стало сказал пен своему крестному отцу и теске «Вы можете превратить ее в мистерс Артур Пенденис так же легко, как и я». «Фи, ха, -ха, ха Ты смеешься надо мной!» Сердито ответил майор. А тебе не следовало бы смеяться так близко от церкви. Мы уж пришли!» «Говорят, мистер Ориэл, прекрасный проповедник». «Действительно, колокола звонили». В красивую церковь святого Бенедикта стекался народ, аристократические кареты подвозили богомольных дам. Пен и его дядя, окончив свой поучительный разговор, вошли в храм. «Я не знаю, приносят ли с собой другие люди свои мирские дела к дверям церкви», Артур, который всегда отличался прочным религиозным чувством и относился к храму с чрезвычайным благоговением, подумал, быть может, о неуместности такого разговора, но старый джентльмен, стоявший рядом с ним, был далек от сознания этого. Его шляпа была вычищена, парик был приглажен, галстук отлично завязан. Он озирался, правда, на всех прихожан, на все лысые головы и разноцветные шляпки, но он делал это необыкновенно скромно, едва отрывая свои глаза от молитвенника, которого он не мог читать без очков. Что касается Пена, то его серьезность лишь однажды подверглась испытанию, а именно когда, случайно взглянув на скамьи, где помещалась прислуга, узнал рядом с одним скромным джентльменом в ливрее, не более не менее как Гарри Фокера Эсквайра, следуя по направлению глаз Гарри, который не очень прилежно читал свой молитвенник. Пен увидел, что они устремлены на желтую и розовую шляпки, а эти шляпки находятся на головах леди Клевринг и бланш Эмори. Если дядя Пенна не был единственным человеком, который прекращает разговор о мирских делах лишь у порога церкви, то зато и не один Гарри Фокер, вероятно, приносит свою мирскую любовь в самый храм. Когда прихожане стали по окончании службы выходить из церкви, Пен присоединился к Фокеру, который вышел одним из первых, но блуждал около входа, дожидаясь, пока коляска Миледи не увезет домой своей госпожи и ее дочери. Когда обе дамы вышли из церкви, они увидели дядю и племянника Пен и Гарри Фокера Эсквайра, который стоял на солнцепёке и сосал рукоятку своей палки. Увидеть их и не пригласить закусить было для добродушной бегумы решительно невозможно, И она действительно тотчас попросила их к себе. Бланш также была чрезвычайно любезна. «О, идемте к нам», — сказала она Артуру, — «если вы не слишком теперь загордились. Я хочу с вами о многом поговорить, но здесь нельзя сказать о чем». «Что подумает мистер Ореаль?» И набожная девушка спорхнула в экипаж вслед за своей мамашей, «Я прочитала от слова до слова», — добавила она, обращаясь к Пену. «Он адорабль». «Я знаю, кто это», — развязно ответил мистер Артур. «В чем дело?» — спросил Фокер, ничего не понимая. «Мисс Клевринг, вероятно, говорит о Вальтере Лорене», — сказал майор, желая показать, что он догадался, — И кивая на Пена «Вы правы, дядя Знаете, сегодня помещен в Пелмелле прелестный разбор Впрочем, его писал Барингтон И мне нечего гордиться «Обзор? В Пелмелле? Вальтер Лорен? Что это значит, черт возьми?» Спрашивал Фокер «Ведь бедняжка Вальтер Лорен умер от кори, когда мы еще были в школе» «Я отлично помню, как приезжала его мать». «Вы не следите за литературой, Фокер», — сказал Пен, смеясь и беря своего друга под руку. «Вы не знаете, что я написал роман, и что некоторые из газет отозвались о нем очень хорошо. Вероятно, вы не читаете воскресных газет. Я читаю только «Жизнь Беля», дружище» отвечал мистер Фокер, после чего Пен опять засмеялся, и все трое мужчин в самом лучшем расположении духа направились к дому леди Клевринг. После закуски Бланш снова начала разговор о романе. Она действительно была по своей натуре аристократкой и, если любила что-нибудь, то именно поэтов и литераторов. «Над некоторыми местами вашей книги я плакала, Положительно плакала. Пен довольно неудачно сострил. «Я очень рад, что вы мне посвятили часть ваших ламз, мисс Бланш». А майор, который одолел из книги Пена не более шести страниц, принял авторитетный вид и сказал. «Да, есть места очень трогательные, изумительно трогательные, и при том... «О, если она заставляет тебя плакать, — прервала его леди Клевринг, — то я не стану читать ее, ни за что не стану». «Это ваше дело, мама», — ответила Бланш, сдернув плечами, и затем восторженно заговорила о книге, о поэтических красотах, рассеянных в ней, о обеих героинях Леоноре и Неере и обоих героях Вальтере Лорене, и его соперники — молодом герцоге. какое прекрасное общество вы нас вводите?» — насмешливо сказала она. «Кэльтон! Вероятно, вы очень долго были при дворе. Быть может, даже вы сын первого министра, мистер Артур?» Пен начал смеяться. «Романисту ничего не стоит создавать и герцогов, и баронетов. Знаете, что я вам скажу по секрету, мисс эммори Я повысил звание всех моих героев по требованию издателя. Молодой герцог был первоначально молодым бароном. Его неверный друг Виконт, только членом палаты общин и так далее. Каким злым, насмешливым и дерзким молодым человеком вы сделались, сказала бланш. Как мало вы похожи теперь на того Артура Пендениса, которого я знала в деревне, а, -а, а тот Артур Пенденис, мне больше нравится. При этом она пустила в дело все способности своих глаз сначала посмотрела на него страстным, умоляющим взглядом, а затем скромно опустила их на ковер, так что он ясно мог видеть ее темные веки и длинные пушистые ресницы, Пен, разумеется, возразил, что он нисколько не изменился, на что молодая леди ответила нежным вздохом и, полагая теперь, что этого совершенно достаточно, чтобы сделать Артура счастливым или несчастным, как придется, начала ухаживать за Фокером, который во время этого литературного разговора безмолвно сидел, впивая в себя на балдашник своей палки и жалея, что он не такой умный малый, как Пен если майор думал что сообщив мисс эммори о помовке фокера с его кузиной леди анной мильтон он сделал это очень искусно в то время когда сидел подле нее в столовой если повторяем майор думал этим удержать бланш от всякого дальнейшего ухаживания за наследником всего движимого и недвижимого имущества старого фокера, то он жестоко ошибся. Он достиг этим только того, что она сделалась еще любезнее к Фокеру. Она стала восторгаться им и всем, что имело к нему какое-нибудь отношение. Восторгалась его мамашей, восторгалась его лошадкой, на которой он катался в парке, восторгалась восхитительными брелоками и безделушками, которые он носил на своей часовой цепочке, и восхитительной прелестной тросточкой и восхитительными обезьяньями головками с рубиновыми глазками, которые украшали рубаху Фокера и служили пуговками для его жилета. Доведя, таким образом, слабохарактерного юношу до того, что он весь зарделся и захлебывался от восторга, а Пен думал, что она зашла уже чересчур далеко, она ухватилась за другую тему. «Я боюсь». «Что мистер Фокер очень дурной человек», — сказала она, обращаясь к Пену. «Ну, этого не видно», — с улыбкой отвечал Пен. «Я хочу сказать, что мы слышали про него дурные вещи. Помнишь, мама, мистер Поинтс рассказывал нам на днях, как вы кутили в Ричмонде? Какой вы испорченный человек!» Увидев, что лицо Гарри приняло выражение крайнего смущения, между тем, как Пен не мог удержаться от улыбки, она обратилась к последнему и продолжала. «Да и вы, вероятно, недалеко от него ушли. Ведь вам тоже хотелось бы там быть. Сознайтесь. Я уверена, что да. Да что же, и я сама не прочь». О, блажь! воскликнула маменька. «Ничуть не прочь, ведь я ни разу не видела актрисы. Я бы все отдала, чтобы познакомиться с какой-нибудь из них, потому что я преклоняюсь перед талантом, и мне нравится Ричмонд очень, и Гринич, и, повторяю, я с удовольствием побывала бы там». «Почему бы, в самом деле, нам, трем холостякам?» галантно вмешался тут майор, к особенному удивлению своего племянника. «Не пригласить дам в Гринич? Неужели мы ничем не отплатим леди Клевринг за ее постоянное гостеприимство? Говорите же за себя, молодые люди! Вот народ, ей-богу! И племянник мой, у которого карманы набиты деньгами, ей-богу, набиты, и мистер Гарри Фокер, у которого, как я слышал, тоже денег куры не клюют, кстати...» как поживает ваша милая кузина Леди Анна, мистер Фокер. Оба, понимаете ли, сидят здесь и позволяют такому старику говорить за них. Леди Клеверинг, вы окажете мне честь быть моей гостей? А мисс Бланш, надеюсь, не откажется быть гостей Артура. «О, прелестно!» — воскликнула Бланш. «Я сама люблю такие развлечения», — сказала леди Клевринг. «Мы выберем день, когда сэр Фрэнсис...» «Когда сэр Фрэнсис будет куда-нибудь приглашен на обед?» «Отлично, мама!» — воскликнула Бланш. «Это будет великолепно!» «Действительно, это был великолепный день». Обед состоялся в Гриниче, и хотя мисс Эммари была приглашена не мистером Фокером, тем не менее он провел несколько восхитительных минут, беседуя с нею за столом, а затем на балконе Гринического отеля и по дороге домой в коляске леди Клевринг. Пен приехал с дядей в карете сэра Гью Трумпингтона, которую майор занял для этой цели. «Я старый солдат!» сказал он, из давних пор научился устраиваться удобно. В качестве старого же солдата он позволил обоим молодым людям заплатить за обед, а всю дорогу домой, сидя в карете, подшучивал над Пеном по поводу того, что мисс Эмори, очевидно, неравнодушна к нему, хвалил ее наружность, характер и ум, и еще раз под строжайшим секретом сообщил Пену, что она будет чертовски богаче, чем некоторые думают».